Глава 6. В коей версии приобретают стройность, аресты не производятся, а расклады и обстоятельства меняются. Карта «Книга. В позиции прошлого» говорит о том, что вы владеете всеми необходимыми знаниями и можете на них опираться. В позиции будущего указывает на скорое изучение чего-то нового, а в позиции настоящего — на поступление важной информации. «Обретая знания, вы обретаете власть и силу». Таро Мария Ленорман — руководство для гадания и предсказания судьбы. Чаепитие в разоренной мещанской гостиной надолго не затянулось. Мальчишка зевал в полный рот, возбуждение отступило, и его клонило в сон. «Вступай, Михаил», — велела Геля, — «отдохни». Вольно-наёмный её без возражений удалился. Фёдора отправили тоже в пустующую горницу губёшкиной девки. Толку от него было немного. На все вопросы чиновной барышни мужик бормотал «не могу знать». Евангелина Романовна, невзирая на позднее время, демонстрировала бодрость и недюжинный аппетит. Откушала щей с хлебушком, варенье с хлебушком и просто хлебушка, запивая сладким чаем а голодала на балах ваших хуже собачонки бездомной». Ела она, к слову, вовсе как кошка, а не как собака. Аккуратно, небольшими кусочками, и мурчала от удовольствия, щуря зелёные кошачьи глаза. Грегори тоже хотел спать, но спать ему было нельзя. Где-то там, за морем, великие чародеи Ордена Мерлина уже ощутили поломку артефакта, И стремились утащить Волкова в своё колдовское забытьё. Если он сейчас поддастся, болтаться ему в туманном хороводе неделю, а то и больше. Что за эти дни успеет натворить Евангелина Романовна, вообразить страшно. Бойкая какая сыскарка. Сыскарка. Слово-то какое нелепое. Даже наречие берендийское к таким феминитивам приспособлено мало. Наречие Мало, зато Попович к ремеслу изрядно. Хороша чертовка, особенно в допросах. Волков же ею любовался, когда она мадам-фараонию на шестерёнке разбирала. За двух полисменов работала, и за злого, и за доброго. Расслабила старуху, заморочила, на откровение вывела, все вопросики заколотила один к одному. Интуиция у неё скорее женская — Оттого на чародейке сработала без ошибок. Любопытно будет посмотреть, как Ева с сильным полом на допросах управляется. Хотя какая она к чёрту Ева? Геля и есть. Простая, как новый гривенник, и такая же блестящая. Всех желаний, чтоб похвалили. Забавно, но комплименты красоте своей девичьей игнорирует, мимо ушек пропускает. «Григорий Ильич это быстро уразумел, потому на мастеровитость барышни в восторгах налегает. А она и рада слушать. Краснеет мило, глазищи смущенно прячет. Ох, обломится гриню женских прелестей на дворной советнице. Непременно обломится». Воспользовавшись тем, что Евгения Романовна увлеклась сооружением очередного сэндвича с бериндийским малиновым желе, Волков достал из своей бомбоньерки пилюльку, прикрыл глаза, ощущая холодок во рту. Средство было верное. Часов десять бодрости подарит. После придётся дозу увеличивать. «Не нравится мне, Григорий Ильич, твоя версия». «Отчего же?» Волков наклонился и стёр салфеткой малиновую капельку с уголка девичьего рта. «Хорошо получилось». Интимно, но без излишеств. Гелюшка тихонько охнула, но не отшатнулась. Привыкает кошка к хозяйской ласке. От того, что не нравится, и всё. Своим доверять надо. А вот Блохин и доверился на свою беду. Красная капелька на белой ткани нравилась Грегори чрезвычайно, а возбуждала даже. Он не удержался пальцем по ней провел ощущая как от руки к животу бежит по нервам горячий ручеек предложил давай я завтра приказ на изгумацию покойника выдам вот самое посмотришь как приказные людишки изворачиваться будут чтоб только того не делать перфектно с этого и надо начинать осмотрим определим причину смерти Геля откусила от чудовищного сэндвича только Этим Бобруйского не прижать. А ты с Крыжовинским Величеством собралась сражаться? Со злодейством, Григорий Ильич. Просто так получается, что купчина богатей самое главное здешнее зло и есть. Как она была в этот момент прелестна. Рыжая восторженная дурочка, размахивающая в воздухе бутербродным огрызком. Справедливость, законность, отвага. Глаза горят, грудь вздымается, локоны вокруг лица подпрыгивают. Такими вот прекрасно душными созданиями прочие пользоваться обожают, которые сами по расчёту живут и о гадкой человеческой природе не заблуждаются. Гриня как раз из последних. Совещание у нас не получилось из-за позднего времени и низкого качества саскарской подготовки половины совещательных персон. Григорий Ильич только меня радовал. Был любезен, холерического темперамента не демонстрировал, с поцелуями не лез. Идеальный напарник, право слово. Толково пересказал мне допрос письмоводителя Старунова, практически по ролям, снабдил выводами. Версию его я в мыслях крутила и так и эдак. Со счетов ее списывать, разумеется, не следовало. Но моя мне нравилась гораздо больше бобруйский хотел смерти пристава бобруйский заплатил сто тысяч в Жовтине ещё. еще пристав помер всё перфектно дальше начинались неясности сто тысяч превратились в девяносто девять тысяч восемьсот упрятались в камине проклятого дома когда до или после смерти двести рублей Столько заплатили Захарии Митрофановне за какой-то смертный расклад. Совпадение? Куда исчезла гадалка? Кому навстречу сопровождал Блохина Неклюд? Ну, последний вопрос я завтра же и разрешу. Нужно будет всего среди пяти тысяч населения человека с огнестрельным ранением вычислить. Гриня, позвала я, подавив зевок. А давай спать. Утро вечера мудренее. «Почивай», — разрешил он, — «я на страже покараулю. А вдруг наш ночной разбойник вернётся?» «Подстрелянным? Нет, его точно можно не ждать». «Ты поняла, за кем он приходил?» «За провидицей и Я нынче Бобруйскому наплела, что статью о смертельных колдунствах против пристава покойного писать буду. Вот он и велел подручным все ниточки, что могут к нему привести, обрубить». Мещанку Губёшкину? Нет, прямо так не говорил, разумеется. Сдается мне, что его подручные на руку нечисты оказались. Он денежки отвалил, чтоб фараонии передали, а подчиненные сэкономить решили. Заплатили 200 рублей провидице Зари за соломенных чучелок, а прочую сдачу припрятали до исхода дела. Точно спать не хочешь? Просто в хозяйской спальне свободная кровать имеется... А Вот на ней и расположись. Не стоит мишку твоего хождениями среди ночи будить. Умаился парень. Волков придержал мой локоть, помогая подняться. А я рядом в кресле устроюсь. Побеседуем заодно, пока тебя не сморит. Ко сну я решила не переодеваться. Туфельки только скинула и забралась поверх покрывала на высокую постель. Грегори подвинул к кровати большое кресло и стал в нём походить на дежурящего у одра больного родственника. «Соломенные чучела, провидица Зара», — напомнил он в полголоса. «Ах да, началось всё ещё в жовтине. Соломенных кукол стали регулярно подкладывать под постель приставу в храме на Сладже. Буковки перепутаны, умора. Я тебе уже говорила, прости». Только действия эти гомункулы не оказали, то ли от слабости колдовства, то ли от того, что Блохин не в борделе развлекался, а к нюте на свидание бегал. Там же от Сливовой до Гильдейской дворами всего ничего. А в Грудине что-то произошло, что-то заставившее дело ускориться. Барин на воды засобирался и, видимо, велел в своё отсутствие от Блохина избавиться. Заснула. Через какое-то время раздался шёпот. «Что?» — стрепенулась я. «Нет, нет. Он велел и отбыл. А подручные закончили дело уж по-простому, безо всяких смертных обрядов. Славная ведь версия. Всё в ней сложилось один к одному. Молодец, Герюшка. Хорошо, что в темноте Грегори моей улыбки рассмотреть не мог. Позорище какое». Расплылась Попович с сиропной лужицей. Поэтому сегодня, когда Бобруйский сказал следы подчистить, один из помощников решил Губёшкину на тот свет снарядить. Не потому даже, что след от неё к барину, а от того, что от гадалки тот про всего 200 заплаченных рубликов узнать мог. «Подчищалы». «А другой?» «Какой другой?» Ты говорила подручные. Говорила? Говорила. Много их в крыжовине. Гнилой городишко какой, от верхушки до основания. И не бояться же никого. Ни бога, ни чёрта, ни императора. Потому что все далеко. Семён перебирал своими длинными пальцами мои волосы и я прижалась губами к прохладной ладони. Все далеко, а местное начальство близко. Закон себе отдельный придумали, Исконно посконный, дедами-прощурами завещанный. Только деды от того закона в гробах вертятся. На дела отпрысков глядячи. Приют сиротский в скотный двор превратили. Детишек, чтоб поросят, на продажу разводят лиходеи. «Мишка мне такие страсти рассказывал». А Блохин твой столько лет это всё наблюдал и мер никаких не принял». «Может, мой Степан Фомич большую операцию готовил?» — шепнули мне в ухо. «Тоже об этом подумала, но тогда хоть что-то от его планов остаться должно было. Но Волков все документы в кабинете просмотрел, а он мужик вострый. Эх...» Листок, что я в квартире покойного пристава обнаружила, должен немного свету пролить, а я ни строчки углядеть не смогла. А вот за это вас, чародеев, и не обожаю. Всё у вас не по-простому, всё с колдунствами. Ты же Степану чародейских стёкол посылал. Погоди им, мне эту мысль подумать надобно. Успеется, Гелюшка. Жаркий близкий шёпот от которого кровь по жилам бежит искристыми ручейками. Расскажи мне побольше о городишке этом уездном, обо всём, что прознать успела. Расскажу. Всё расскажу. Проснулась, как по команде. Открыла глаза. Светала. Грегори сопел рядом на подушке. Перфектно. У него к холерическому темпераменту в комплекте ещё и сомнамбулизм идёт. Фраг Волкова висел на спинке кресла, сорочка же, распахнутая на груди, позволяла любоваться гладкой смуглой кожей до самого пупка. То есть позволяла бы, если бы у меня было на то желание. Не было. Осторожно, чтоб не разбудить, спустилась я с кровати и побрела на двор. По утрам человечество посещают другие желания, определенные и неотложные. Единственное, на что отвлеклась — В спальню заглянула, чтобы оберег приказанный из шкатулки достать. Доброго утречка. По пояс голый Федор растирался снегом из свежего сугроба. Мишка дрожал рядом с мужиком, но тоже отважно елозил ладошками по своей цыплячьей груди. Геля, у нас гимнастика. Поздоровавшись, я продолжила путь, шаркая валенками найденными в синях. Из-за двери с сердечком мне были слышны басовитые хеканья, мальчишеский визг и прочие звуки, сопровождающие обычно утренний мацион бериндийского сильного пола в зимнее время года. «Геля, «Геля!» — позвал Мишка весело. «А у Фёдора фамилия тоже Степанов, представляешь?» «Вот почему приличная девушка должна себе что-то представлять именно в местах уединения?» Я промолчала. Геля. Ни минуты покоя. «Геля!» «Ну чего разорался?» В полголоса сказал Фёдор. «В дом пошли, завтрак соорудим, воды согреем. Барышня Попович мыться и переодеться пожелает». «Геля!» — заорал пацан. «Мы в гостиной накроем, чтоб кухню тебе до освободить. Я платьице и бельё разложу на табуреточке, и чулки, и пантало. Умолкни!» Не выдержала я. «Что ж ты меня, балбес, при коллегах подчинённых позоришь?» «Мундир, что ли, она хочет?» — спросил Степанов-младший у старшего. Донесшийся в ответ звук я определила для себя как подзатыльник. Двор, наконец, опустел. Вернувшись через четверть часа в дом, я нашла кухню для своих нужд подготовленной. Партикулярное платье висело на стенном крючке рядом с банной пушистой простынёй, бельё с топочкой лежало на табурете, Стол придвинут к стене, на полу бодья и два полных ведра, на плите котелок с почти закипающей водой, мыло, волосяная щётка, пучок шпилек, разложенный на другом табурете. Военный такой порядок, чего то смутно знакомый. Кольцо с пальца сниматься не желала. Я дёргала его и так, и эдак, намылила даже тканую перчатку, но не сдвинула ни на вершок. Вот ведь чертобесие. Сняла левую нитинку, бросила на пол, потянула правую. Она тоже снялась. Кольцо осталось на пальце. Я проморгалась. Золотой крест на синем фоне. Сапфир. Такие же у шефа моего в ушах какие-то чародейские функции исполняют и глаза у Семёна Аристарховича точно такого же оттенка. Жалко, что во сне я их не видела. «Нет, стоп, об этом не думать. Почему я кольцо снять не могу?» Через мгновение я рассмеялась, хлопнув себя по лбу. «Это ведь обручка. Старинная фамильная драгоценность. Грегори её на меня давеча именно как на невесту надел. То есть номинально мы с ним обручились» значит, и снять его только с отменой обряда получится. Сейчас переоденусь и попрошу коллежского асессора меня обратно раскольцевать. Плескалась я минут двадцать. Ещё двадцать приводила в порядок волосы и одевалась. Грязную одежду свернула тючком, после отсортирую что в стирку, что в чистку, и вышла в гостиную. Оба Степановых при моём появлении вытянулись во фрунт. «Вольно!» — улыбнулась я. «Григорий Ильич почивает?» «Никак нет», — ответил Фёдор. «Господин пристав на службу отправились. Велели мне при вашем высокоблагородии оставаться и транспортом обеспечивать». «Перфектно!» Я прошла в хозяйскую спальню. На подушке, придавленный футлярчиком жужей, лежал бумажный лист. «Ваше высокоблагородие, Евангелина Романовна, написано там было витиеватым аристократическим почерком», Дела служебные вынуждают меня покинуть вас немедленно. Приказный Степанов остается в вашем полном распоряжении. Саквояж с деньгами (девяносто девять тысяч восемьсот рублей) ассигнациями, номера которых будут немедленно внесены в список младшим письмоводителям Старуновым, я изымаю. Жду вас с победой. К.А. Волков. Г.И. И размашистая завитушечная подпись. Итак. Григорий Иванович даёт мне карт-бланш на личные сыскные мероприятия, не утруждает советами и снабжает даже помощником, демонстрируя лестное доверие. Придётся его оправдать. Хороший он мужик, и приставом станет превосходным. Деловитый, аккуратный, жужу он даже мою с пола подобрал и вернул. И сохранностью саквояжа озаботился. Вернувшись в гостиную, я села к накрытому столу. «Давайте завтракать, служивые». Фёдор приглашению последовал с опаской, Мишка же, не чинясь, плюхнулся напротив. «Ярмарка же нынче начинается. Я Фёдору уже всё обсказал, он с нами не люда искать пойдёт». Сдобрив творог ложкой сметаны, я принялась есть. Пацан оживлённо болтал, я из подваль рассматривала приказного возницу. «Обычный мужик под сорок». Эталонный такой берендеец, сероглазый, русоволосый, но с уточкой подбородка, разумеется, не видно, потому что борода. Ну, то есть в нашем случае довольно густая и неопрятная щетина. «Давно в приказе служишь?» — спросила я. «Так, с травенья. «А раньше где проживал?» «Новоградские мы», — отвечал Фёдор обстоятельно. «Артельщики бывшие по пеньковому делу». Артель. Того, по миру пошла. Вот мы в Крыжове не перебрались. С артелью? Почему? Испугался мужик. Сам я один. Понятно. Произнесла я шефово-паразитное слово противным шефовым голосом. Что понятно? Что врёшь? Вот вам крест. Не святотатствовать! Прикрикнула я, погрозила ложкой. Шрамы на боку тебе конопля оставила. «На пеньку отмачиваться не захотела? Прямо шрапнелью в бочину. Ба-бах!» «Собака подрала», — предложил Фёдор осторожно. «Вот такенная зверюка. Чистый волк». «Не похоже», — сообщила я с оттенком печального сочувствия. «Боевые у тебя шрамы, человечи. И борода свежая. Ты толком даже не разобрался, как её запускать» потому что брился до этого регулярно по военному это я сейчас даже армейскую твою склонность по ниточке раскладывать в расчет не беру Фёдор потупился пристав степан фомич не велел нам про службу военную откровенничать когда в приказ брал отставные мы лейб гренадерского полка новоградской дивизии вот и славно вернулась я к трапезе Не терплю, когда за дуру держат. Да ты, Фёдор, ешь, не стесняйся. Нам за неклюдом может до следующего утра гоняться. Мишка переводил восторженный взгляд с меня на своего однофамильца, будто не в силах решить, кто из нас двоих более восхитителен: барышня со скарка или солдат отставной. Фёдор будет нам очень, кстати, в имперских войсках гренадиры используются для штурма вражеских укреплений. И служат там парни физически крепкие и сметливые. В противном случае служат они недолго и до сорока Фёдоровых лет не доживают. «Значит так», — прятала я в муфту револьвер через час после завтрака и убеждалась в наличии в кармашке шубы чародейских очков. «Мишка, не высовываться. Пальцами в объект не тыкать. Введёшь костыля под ручку, пока он на нужного никлюда не укажет». Фёдор также почтительно внимал инструктажу. Он успел уже запрячь лошадку. То, что с ночи он её успел не только распрячь, но и определить в сарай к соседям через улицу, вообще стало для меня приятным сюрпризом. Толковый мужик, чего уж там. И теперь ждал нас в синях, распахнув тулуп. Костыль неклюда показал. Ты помечаешь объект и уходишь. Чем помечаю? Вот передала я пузырёк. «Бриллиантовая зелень, краска заграничная, ни в жизнь не отмоется. Брызгани ему, не открывай. Там пимпочка на пробке специальная. Не здесь. Во дворе тренируйся. Говорю же, не отмывается оно». Бесславно прервав инструктаж, я ещё с минут несколько любовалась сугробами в нарядных зелёных разводах. Погрузились в сани. Утро было уже в разгаре рыночная площадь наполнялась многолюдным гомоном любит наш народ ярмарки и прочие увеселения ни минуты праздника упускать не желает мишка обряженный привычно девицию спрыгнул у балагаганной карусели убежал за товарищем ваш бродь спросил меня федор пометит пацан нужного не дальше то что мы с тобой меченого до укромного местечка доведем и произведем арестование «За что?» «Неправильный вопрос». «Не за что? А для чего?» «Для последующего допроса. Право такое нам законом дадено. Отвезем в приказ, запрем в камере и...» «Ну, там я и без тебя справлюсь». «Ты мне лучше вот что скажи». «В день, когда труп Блохина обнаружили...» «Сам ты где находился?» «Не могу...» «Начал свое. Не могу знать. Отставной гренадир. Но не закончил». Так я ведь Давилова с пацаном к проклятой усадьбе повёз. Ну и покойника, стало быть, с ними после. Погоди. Я даже на облучок пересела для удобства беседы. Мне другое рассказывали. Прибежал в присутствие мужик в тулупе. Тулуп, помню, кивнул Фёдор. И лошадку его тоже. Основательный такой орлеец, трёхлетка. Рысак в санной упряжке? не было такого даже вообразить невозможно мужик в тулупе верхом прискакал я еще подумал откуда вы интересно знать не клюды этого трехлетку умыкнули. не клюд не крестьянин а как же тулуп это то причем Тулуп кто угодно носить может самое удобное по зимнему времени одежда федор Миштем тем продолжал кинул мне поводье у привязи глазами пучит спрашивает, начальство твое служивый где? Я только ответить, что не могу знать, собрался. А он перекрестился и к крыльцу пошел. А дальше? Через немного времени выбежали из приказа уже втроем. Давилов велел мне сани запрягать, а пацану Старунов, который лопаты из сарая прихватить. Неклюд, с вами поехал? Да, но верхом на своем орлейце... Приехали. Давилов сразу к приставу бросился. Пацан рыдает, на коленях ползает. Я подсобил покойника в сани грузить. Неклюд тоже помогал. — А веревку кто резал? — Которую? — А, висельную. Не могу знать. Неклюд, наверное, перед тем, как на помощь скакать. — То есть блохина не на суку вовсе обнаружили? — Под деревом лежал. Холодный уже совсем. «Рядом никого не было? Никаких подвод либо саней крестьянских? Никаких мужиков?» Фёдор отрицательно махнул головой. «Один Степан Фомич нас дожидался». «Перфектно! Версия событий приказного извозчика с вариантом юного письмоводителя вовсе не совпадала. Дальше что?» «Обратно поехали». «В приказ?» «Почему в приказ? Обратно в Крыжовень, то бишь на погост». «Чего?» — мысленно запила я. «Они даже не оставили тело в мертвецкой? Даже не осмотрели?» Возопила мысленно, уточнив вслух. «На городское кладбище?» «Тоже не совсем. Неклюд что-то там про освещенную землю бормотал, а Давилов сказал, самогубцев за оградой хоронят. Ну и зарыли». «В смысле?» «Чего в смысле?» Лопаты-то при нас были. По очереди яму копали чуть не до рассвета. «А как же...» Я пошевелила в воздухе рукой. Положенные всякие атрибуты, гроб, например. «Домовина? Домовина была. Мы ее во дворе по гостному стороже выменили на бутылку водки». конюшки. -хо дело Дело-то начинает версии Волкова соответствовать». Как собаку зарыли, чтоб все концы в воду. Кстати, а концы-то эти что из себя представляют? И тебя ничего в этом спешном захоронении не удивило? Никак нет. Начальство, то есть Давилов, Он ведь в отсутствии Степана Фомича главным стал велел обо всем помалкивать, что де господин Пристав позора не вынес, руки на себя наложил, а мы, приказные, имени его позорить не должны, потому что все по роду своей службы братья названы и сестры. Включил меня Федор в семейный круг приказных. Беседу пришлось сворачивать. Мишка уже тащил к саням хромающего на костылях оборванного пацаненка это костыль костик то есть представил он спутника еванггелина романовна подмигнул черным глазом калека ржавый много хорошего про вас говорил про репортерские расследования уточнил михаил а это федор степанов еванггелиночки романовна жених да не пялься ты так не он Фёдора наш жених для охраны и транспорта предоставил санита приказные. Забросил в них костыли костыль и ловко перемахнул через борт. «Разборчиво твоя, Евангелина Романовна, в женихах!» «Мы тебе рубль цельный не за похвалы глумливые платим!» ответил Мишка гордо и сел рядом с коллегой. «Я поехала на облучке с гренадиром. Пацаны сзади болтали о своем, Костик делился приютскими новостями». Мишка хвастался, что ест три раза в день, спит на кушетке и даже горячей водой моется. Жалость болезненно полоснула в груди. Несчастные дети, бедные дети. Во сне я пыталась объяснить Семену, что с беззащитными созданиями так нельзя, что непременно спасти всех надобно, всех их голодных, избитых, развращенных, разуверенных и убогих. Говорила, что если не смогу по закону поступить, утворю беззаконие, но всех чудовищ местных накажу. Семёну? Ах, если бы мой львиногривый Крестовский действительно мог ко мне явиться. Но не сновидится он у нас ни разу. Так что говорила я сама с собою, оформляя в мыслях преступные в сущности решения. Забавно, но воображаемый Семён Аристархович... Со мною соглашался. «Гелюшка», — шептал он, — «в человеческом мире понятия закона и справедливости совпадают не всегда. Мы — стражи закона, и по нему действовать обязаны. Но ежели справедливость вопиет...» Как-то так. И обнимал нежно. Отчего косточки мои плавились янтарным жаром. Воспоминания о последнем отдались истомою в теле. Пришлось даже поёрзать, чтобы в себя прийти. Широко раскатанный пригородный тракт был запружен нарядными санями и не менее нарядными прохожими. Лошадиные загоны, возведённые на берегу крыжи, манили дельцов, как продавцов, так и покупателей, а ледяной каток на самой уже речке прочую публику. «Неподалёку от конного рынка», Образовался небольшой сопутственный, со всяческой упрежью кожевинными изделиями, кузнечными услугами, подковами и сеном. Ещё дальше пестрели разноцветно шатры неклюдов. Потому что где много лошадей, там много неклюдов. Примета верная бериндийская». «Только на ярмарку в город их допускают», — сообщил Фёдор. «Начнется теперь по золоте ручку я и всю правду расскажу, что было, что будет, на чем сердце успокоится». Оставив сани у привязи, мы заплатили какому-то смуглому пацаненку гривенник, чтобы за ними присмотрел. Тот покосился уважительно на Федоровы приказные петлички, но монетку взял. «Значит так», — сгребла я за вороты своих малолетних помощников. «Никаких театров, чтоб мне устраивать, не смели. По ярмарке гуляете чинно, внимания к себе не привлекая. Мы с Фёдором будем за вами в отдалении следовать. Нашли нужного неклюда? Мишка его для меня пометил. Вы, не задерживаясь, в город пешочком. Всё понятно?» «Понятно», — кивнул пацан. «На архиерейскую или в приказе тебя ждать?» «Нечем меня не ждать, тем более в присутствии». Оба домой ступайте. Покорми там Костика. Хозяина доброго изобрази. И вот еще. Я достала из муфты ассигнацию. Одежду нормальную купи. Не могу уже на тебя в дамских нарядах любоваться. Мальчишки синхронно посмотрели на радужную бумажку. Бобровый воротник себе справишь, сказал Костыль с притворной завистью. И тросточку на паперте пацанам расскажу. На паперть возвращаться не смей, перебила я резко. Лохмотья твои, чтоб к моему приходу, уже в печи догорали. А ты меня в новом и чистом ждал. Приют сиротский как же? Никак. Геля, протянул Мишка жалобно. Второго беглеца Чикова тебе не спустит. И чего сделает? В приказ жаловаться прибежит? Пусть попробуют. Фартовых натравят. «Вы запритесь изнутри», — решила я. «С Фортовыми мы тоже разберемся со временем». «Все, сыскарики работаем. Сопли подобрали и вперед. На задание». Мальчишки неторопливо побрели прочь. Мишка вытирал лицо рукавом хозяйской шубки. «Она у тебя кто?» — спросил его костыль приглушенно. «Не у меня, паря. Теперь у нас». «Ваш бродь!» — сипло пробормотал Фёдор. «Чего прикажете?» Я вздохнула. Азарт уже вибрировал в позвоночнике. «Разделяемся. Я слежу за пацанами. Ты за мной. Всё время на меня не смотри. И избави, Боже, не заговаривай. Когда объект к укромному месту направится, не перебивай, какое решу, то и укромное. Знак тебе подам рукою вот так». Я показала. «Помашу! Тогда беги со всех ног на выручку!» Отставной гренадир кивнул. Я нашла глазами яркий Мишкин платок и двинулась в том направлении. Один раз только обернулась, чтобы убедиться, что Фёдор, положенный для слежки дистанции, придерживается. Мальчишки гуляли, поглазели на ручную обезьянку-шарманщика, купили у разносчика леденцовых петушков на палочках. Я и себе один взяла для интересу. Прошли сквозь кожевенный ряд потирались у дощатых загонов. клюдов вокруг было преизрядно. И баб неклюдских, и детишек их вороватых мне уже не единожды приходилось чумазые ручонки у кармана отбивать. Бабы приставали с гаданиями. Одна молодуха с кудрями до середины спины, повязанными алым шелковым платком, наскочила из-за ловчонки, крикнула звонко «А вот тебе, красавица! Прочь!» — велела я. клюдка Отпрыгнула обратно. Костик стоял, прислонившись спиной к деревянной перегородке, сосал на петушок, держа оба костыля в одной руке. Посмотрел на меня, кивнул, повел головой в сторону. Мишка как раз шел к нему, поправляя под подбородком платочный узел. Готово дело? За ржавым обнаружился пожилой уже не клют в распахнутом тулупе и алой под ним рубахаю. Зелёная полоса шла от рукава к воротнику, продолжалась даже по щеке, заканчиваясь жирной точкой на седом виске. Перфектно. На незадачливую гадалку я всё-таки обернулась. Странненько. Они-то, бабы их, бойкие обычно, а это от одного прочь улепетнула. Успела заметить, как неклютка скрывалась под пологом одного из шатров. Ладно. «Обождет. Меченый мужик меченности своей, кажется, пока не заметил». Его полное внимание приковал вороной жеребец, выгуливаемый под усцы конюхом. Мальчишки быстрым шагом удалялись в сторону тракта. Калека управлялся с костылями скоро и ловко. «Мой выход. Теперь главное торопливости не проявить. Народу вокруг много для хорошего арестования». Вдруг на помощь барышни бросятся, ценного не клюда повредят. Объект закончил любоваться лошадью, обернулся к парням с гитарами. Те веселились громко, показывая на бриллиантовую зелень. Мужик что-то отвечал, зубы сверкали в улыбке, наклонился зачерпнуть снегу, попытался оттереть рукав, после щеку. Мог бы не утруждаться, дней десять с него это зеленоцветие не сойдет а стулупа — и вовсе никогда. клюды продолжая хохотать, гурьбою пошли от загона прямо в мою сторону. Меня как раз невероятно заинтересовали липкие прелести моего леденцового, уже безголового петушка. Экое чудовище потешное. «Мэнничина джином», — говорил Меченый. «Я ничего не знаю. Неклюдским я перфектно не владела, но кое-какие обороты понимала». Парень с гитарой скалился. «Дядька Шандер!» Дальше не разобрать. Вроде как подшучивает. Объект беззлобно отбрыкивался от молодых спутников. Последние, поравнявшись со мной, не забыли подмигнуть, прицокнуть и прочими доступными средствами выразить восхищение. «Зовут-то тебя как, солнышко!» — позвал один. Посмотрев задумчиво вдаль, я засунула в рот леденец. Фёдор показался в конце торгового ряда. Стал прицениваться к хомутам. Неклюды прошли, наконец, мимо. Шандер откинул полог гадательного шатра, пропустил выходящую из него девицу, по виду клиентку. Гартан набросил спутником. «Ты я вен, Бахтале? Счастливо пребывать!» Попрощался, значит. И скрылся внутри. «Ладно». Я кинула под ноги петушок. Махнула условленным махом и, не дожидаясь Фёдора, последовала за объектом. Пальцы привычно обхватили револьверную рукоять. Кольцо непривычно вжалось в кожу. «Берём», — шепнул гренадир, нагоняя меня. «Рано. Там ещё кто-то может быть. Гадалка, может, с клиенткой даже. Занимаем позицию снаружи. Я у входа, ты позади шатра, на случай, если кто-нибудь через разрез в ткани скрыться попытается. Вариант первый. Объект выходит первым, тогда мы его скручиваем и тащим в сани. Вариант два выходит, наоборот, клиентка. Я немедленно вхожу и действую по обстоятельствам. Ты охраняешь периметр снаружи и ждёшь прямых указаний. Понятно? Фёдор утвердительно кивнул и отправился на свою позицию. Прошло несколько минут. В шатре велась негромкая беседа. Слов не разобрать, но, кажется, по берендийски Голосов два мужской и женский. Ждать дальше бессмысленно. Левой рукой с муфтой я отодвинула полок, держа в другой револьвер на уровне пояса.